Глава 9. Утро воскресенья я встретила его в отвратительном настроении и с больной головой. Всё-таки пунш вчера было выбит немало, да и крепость его была куда выше положенной. Но если головную боль минут через 10 усилий удалось снять лечебным заклинанием, то от грустных мыслей избавиться оказалось не так просто. Я мрачно готовилась к очередной волне сплетен и перешёптываний, которая наверняка уже поднялась после столь опрометчивого выбора Андре. Да и мой охот из бального зала добавлял сплетням остроты. Конечно, некоторую с справедливостью прёков старшего следователя я принимала. Действительно, не стоило подходить к Себастьяну и уж тем более приглашать его на танец. Но и Андре не стоило публично привлекать ко мне такое внимание. Если до отца дойдут слухи о произошедшем, будет весьма сложно объяснить интерес старшего следователя к моей персоне. К тому же, сплетню наверняка подхватят все издания, так что всеобщего интереса не миновать. Только вот мне сейчас лишнее внимание совсем ни к чему. Неизвестно ведь, как именно хаситы ищут видещую. Вдруг для них я тоже свечусь наподобие ауры Себастьяна? Или силы видеющих имеют какую-то опознавательную особенность. Хаос ведь учуил моё сознание около щита. А если подобный нюх есть у сущности, которые вселяются в людей? Магофон, пиликнувший сообщением об очередном номере Элитара, я брала через сил. Надежды на то, что обо мне там её помянут, практически не было. Такое шоу вездесущие собиратели сплетен не пропустили бы никогда. И первый же взгляд на заголовок полностью это подтвердил. Рядом с переливчатой надписью «Второй шанс для господина старшего следователя» красовались мы с Андре танцующие вальс. «Ледяной бал в Академии магического права подарил всем присутствующим незабываемую романтичную и одновременно драматическую сцену», — гласил текст. Отвергнутый несколько недель назад кумир тысяч женщин Андре Травеси предпринял отчаянную попытку добиться взаимности от великолепной Кары, выбрав её королевой бала. Однако усилия господина старшего следователя вновь закончились неудачей. Госпожа Торн принимала корону с таким видом, словно ей на голову надевали пыльный мешок, а не предел мечтаний всех девушек и не только девушек, находившихся в тот момент в зале. Танцуя положенный королю и королеве ледяной вальс, пара явно выясняла отношения. А в результате, вы, уважаемые читатели, можете догадаться сами. Ведь едва стихла музыка, великолепная Каро оттолкнула от себя несчастного влюблённого мужчину и, не дождавшись даже окончания церемонии снятия масок, ушла, оставив Андре Травеси посреди зала с разбитым сердцем. Милые дамы, Редакция искренне надеется на то, что хотя бы кто-то из вас сможет его утешить. О нет. Я отшвырнула мегафон и со стоном опустилась обратно на подушку. Это оказалось даже ещё хуже, чем я думала. Не расстраивайся, Кара, откликнулась, поднимаясь с кровати Лил. А причине моего расстройства она догадалась без труда. это всего лишь желтая сплетня». «Уж лучше бы Вальтана выбрали королем», — пробормотала я. «И пусть бы Дейдра лопнула от радости, получив эту корону, чем теперь меня будет обсуждать вся Академия». «Ну, тут уж ничего не поделаешь», — подруга пожала плечами. «Закономерный результат того, что Андре Тривеси проявляет к тебе явный интерес. Если честно», — Я не понимаю, почему он так настойчив. Ведь ты не поощряешь его. Вопрос Лила коснулся опасной темы, которую я предпочла бы не обсуждать. Поэтому пришлось отодвинуть переживания подальше и отшутиться. Скажи спасибо, что он не проявляет его к тебе после наших-то приключений. Вы с Ники в больнице лежали. Вот вам этого внимания не досталось. А мне всё это время господин старший следователь читал нотации. Возможно, с сомнением протянула Лил, но пошла я умываться, перебила я. Сегодня завтрак подают позднее, чем обычно, но ждать нас никто не будет. И не дожидаясь ответа, быстро сбежала в ванну. приводила себя в порядок обстоятельно и неспешно, чтобы уж точно избежать продолжения неприятного обсуждения. А выйдя, неожиданно застала подругу со стёртком в руках. С праздником, лел неуверенно протянула его мне. Я не могу подарить тебе платье, но буду рада, если это тебе понравится. Платьев у меня полный шкаф, отмахнулась я в предвкушении, срывая серебристую бумагу. В свёртке оказался ярко-красный шарф, выполненный узорчатой вязкой с красивым рисунком и бахромой по краям. При этом он был таким мягким и почти воздушным, что я даже прижала его к щекам. "Это потрясающе", выдохнула я, наслаждаясь ощущением тепла и нежности. "Неужели сама связала?" "Да", зардевшись, кивнула подруга. У тебя золотые руки, правда? Спасибо, Лили. На здоровье. И тебе спасибо за платье и вообще за всё. Чуть запнувшись, добавила она. Наш разговор прервал стук в дверь, а затем на пороге появилась Ники с коробочками, тоже завёрнутыми в традиционную серебряную бумагу. Раскрыв свою, я обнаружила изящную заколку в виде зимней розы из белого металла, усыпанную искристыми кристаллами. Лил же достался приличных размеров косметический набор. Разумеется, вручили свои подарки Нике и мы. Лил ещё один шарф, на этот раз бело-голубой расцветки, ну, а я припасённый кулон из лунного камня с лёгким заклинанием успокоения. После обмена подарками моё настроение приподнялось. Даже вопрос Ники, успевшей приобщиться к очередной сплетне элитара, иду ли я на завтрак, восприняла философски. Не хочется, но пойду, ответила я. Что толку сидеть в комнате? Пусть уж лучше змеи выпустят весь яд сразу. Может, побыстрее оставят в покое? О, я бы на это не надеялась, Ники поморщилась. Быстро, а потом никто не забудет. Ты ведь ещё в Визариум не включал. Там Звездошок видеозапись вашего танца с Андре Травеси в эфир выложил. Я вновь застонала, окончательно понимая, что объяснения с отцом не избежать. Элитар, конечно, он не читает. Это всё-таки скандальное молодёжно-богемное издание. А вот о сюжете в Звезда шоке родителям наверняка расскажут коллеги. Отец будет в восторге, обречённо констатировала я. Судья Торн лил фыркнула. Не о том ты беспокоишься, Кара. думать надо о том, что в восторге будет госпожа Трависи. Ох! А вот о ней-то я совсем забыла. Перед глазами, как наиву встало пышное, расшитое жемчугом подвинечное платье. Только не госпожа Трависи. Девчонки, спрячьте меня, а? сглотнув жалобно взвыла я. Обязательно, подруги рассмеялись. Но сначала завтрак. Направляясь в столовую, я благодарила создателя за то, что по крайней мере мой танец и последующий поцелуй с Себастьяном остались незамеченными. Если бы в тот момент, когда Андре забирал меня из рук верховного судьи, Себастьян раскрыл своё инкогнито, была бы уже не просто сплетня, а фурор и скандал, после чего отец совершенно точно запер бы меня в родовом имении до самой старости. В столовой, по счастью, оказалось не очень людно. Видимо, подгулявшие студенты ещё не проснулись или предпочтали мучиться похмельем в кроватях, набираясь сил перед факультетскими вечеринками. Такие вечеринки не были столь помпезными, как ледяной бал, и проходили обычно в более неформальной и весёлой обстановке. Несмотря на то, что каждый факультет отмечал праздник отдельно, ходить в гости друг к другу не возбранялось. К примеру, Нейтси уже успел пригласить к нам Ники и Лил. Судя по оживившимся с моим появлением в столовой студентам, стало ясно, что статью Элитара уже прочитали все. Сидевшая за дальним столом Дейдра смотрела на меня с такой откровенной злостью, что я даже пожалела об оставленной в комнате короне. Стоило бы поднять бывшей подруге настроение, продемонстрировав ей желанный трофей. Пожалуй, это был единственный позитивный момент от выбора Андре. Завтракали мы неторопливо, а на осуждающие взгляды и шепотки я старалась не обращать внимания. Пусть себе болтают. Впереди долгожданные праздничные дни, отдых, веселье и чтение книг. Да, а о поисках информации по счёту видеющих тоже забывать нельзя. Когда мы уже заканчивали трапезу, В зал вошёл Сайрус в компании изрядно помятых Лура и Данима. Впрочем, это было не удивительно, учитывая сколько креплёного пунша выпили вчера парни. Оглядевшись, они направились в нашу сторону, и с лица Лилиан сошла улыбка, уступив место выражению какой-то решимости. Я невольно напряглась. С праздником. Подойдя, я уверенно произнёс Сай Мы с Ники сдержанно улыбнулись в ответ, а Лила, отложив вилку, встала и спокойно сказала: Мне не нравится, что из-за нашей ссоры друзьям приходится выбирать сторону кого-то из нас. Не могу сказать, что простила тебя, но ради наших друзей постараюсь просто забыть о том, что случилось. Сайрус с явным облегчением выдохнул. Я знаю, что мне нет прощения, сдавленно произнёс он. Я очень ценю тебя. Хватит, резко перебила Лил. Я сказала, что решила всё забыть. Ничего другого обсуждать не хочу. И, повернувшись к нам, добавила: Мне надо к своим сходить, конспекты взять, пока все ещё на ногах. Встретимся в комнате. После чего быстрым шагом, так и не доев завтрак, направилась к выходу из столовой. Главное, что всё утряслось, резюмировал Даньем и тут же поморщился, видимо, от боли в похмельной голове. Лур, согласно, промочал и приятели отправились к роздаточной ленте. Сайрус же задержался, подождав, пока ребята отойдут подальше, он неожиданно достал из внутреннего кармана мантии небольшой медальон на витой цепочке и протянул нам. Это ментальная защита. Не такая сильная, конечно, как родовая, но лучше из того, что могут делать артефактники, пояснил парень в ответ на наши недоуменные взгляды. От меня Лилу её не возьмёт, но защита ей нужна. Прошу вас, подарите его ей от своего имени. Пожалуйста. Я не мне будет гораздо спокойнее знать, что она защищена. Переглянувшись с Никой, я взяла медальон, раздумывая, как вручить его подруге. Мы уже обменялись подарками, неуверенно протянула Ники. Будет странно сказать, что об этом мы забыли. Придумаем что-нибудь. Защита Лил действительно нужна, решительно ответила я. Спасибо вам, поблагодарил Сай. Ладно, мне пора. Скоро родственники пожалуют. заторопилась, поднимая с Ники. Я тоже задерживаться не стал. Быстро доела И поспешила к себе ждать прибытия отца. Едва успела, кстати, тот шагнул из портала, когда я подходила к двери. Как и в детстве, разбежавшись, я радостно повисла у отца на шее, а он закружил меня, подбросив на мгновение вверх. Судя по хорошему настроению, о происшествии на вчерашнем бале родитель ещё не знал. Как прошёл бал? поинтересовался отец, заходя в комнату. Неплохо, Кратко ответила я, надеясь избежать вопросов. Однако не удалось. И кто стал королевой? Или ты опять монополизировала корону? Смеясь, уточнил он. Представь себе. Я слегка прикусила губу, размышляя, как рассказать обо всём отцу. И кто же тебя выбрал? Понимаешь, этот выбор был скорее данью традиции, чем предпочтением конкретного молодого человека. «Да и человек не так уж и молод. Точнее, не человек», — попыталась отшутиться я. «В смысле?» Чуть нахмурился родитель и спросил уже более настойчиво. «Кто тебя выбрал, Кара? Хватит ходить вокруг да около». «Андре Травеси», — выдавила я, наблюдая, как лицо отца холодеет. «Травеси выбрали королем?» Но он же преподаватель. Оказалось, что правилами это не запрещено. А я стараюсь выглядеть равнодушной, независимо пожала плечами. А в него тут пол академии влюблено, так что Надеюсь, ты не в этой половине. Напряжённо уточнил отец. Мне и его матушке хватает состязаниями о том, что я стою на пути истинной любви. Она звонила мне несколько дней назад. И битый час осыпал упрёками: "Дяскать я жесток окасёрный тиран, который не даёт соединиться двум любящим сердцам. Надеюсь, ты это мнение не разделяешь и не питаешь к Травеси нежных чувств". Под конец в его голосе послышалась лёгкая угроза. "Успокойся. Я в число поклонниц не вхожу. Да и Андре, то есть господину Травеси это не нужно". Фыркнув, ответила я, а мысленно отвесила себе подзатыльник. Это ж надо было старшего следователя по имени назвать. Однако, по счастью, отец не обратил на это внимания. Интересовало его другое. «В таком случае, надеюсь, он не позволяет себе лишнего?» «Нет, что ты!» Тут же заверила я. Господин Травеси сначала сильно удивился, что его назначили королем. Но зная, что я 3 года подряд была королевой, решил, что ни к чему нарушать традицию хотя бы в этом. Хорошо. Но если что, сообщишь мне незамедлительно, предупредил папа. Непременно. С облегчением выдохнув, ответила я и тут же затормошила его в нетерпении. Где мой подарок? Какой? Делоно удивился отец. Разве ты его заслужила? А разве нет? искренне возмутилась я, чувствуя себя ребёнком, которого вот-вот лишат сладкого. Ты не меняешься, дай было твоим первым словом. Он покачал головой, после чего достал из кармана мантии небольшой футляр. Я затаила дыхание, а едва застёжки футляра щёкнули, восхищённо ахнула. На бархатистой подкладке лежал изысканный браслет из аландорского металла. украшенный россыпью вкраплённых в тонкую вязь кровавых слёз. И металл, и драгоценные камни были жутко дорогими. Надев украшение на запястье, я почувствовала, как магический металл сжался, подстраиваясь под размер руки. После чего от души обняла отца и чмокнула в щёку. Спасибо. Надеюсь, ты не будешь его снимать. Улыбнулся он. Чем более что браслет настроен на поддержку здоровья носителя. Не сниму, поверь. Я с удовольствием покрутила рукой, любуясь обновкой. Совсем забыл. Вдруг схватился родитель и исчез в вихре нагата. Правда, вернулся уже через пару мгновений, держа в руках большую коробку, покрытую тонким слоем ине. А я, как в детстве, Захлопала в ладоши, зная, что под крышкой находится самое вкусное лакомство. Ариока. Это мороженое изготавливали с добавлением сока плодов терпковатых снежных ягод, созревающих в начале зимы. Причём, несмотря ни на какие усилия магов, вырастить их в другое время не удавалось. Именно поэтому Ариокой можно было полакомиться только один раз в году. Это тоже тебе, подруг, не забудь угостить. Отец с улыбкой поставил коробку на стол. Спасибо, папа, ты самый лучший. Стараюсь, хмыкнул тот. Кстати, нас с тобой пригласили в гости тунгармы. Почему-то особенно Роберт настаивал. Отец испытующе посмотрел мне в глаза. Вот же настойчивый тип, выругалась я про себя. Мало ему девиц, что ли? А вслух нейтрально сказала: Он недавно в академию заходил, навещал Нанти. Вот мы и познакомились с Робертом Тунгармом, достойный мужчина. И, кажется, ты ему понравилась, с видимым удовольствием констатировал отец. А вот только сводить не надо, ладно, решительно пресекла я попытку отца пристроить меня в надёжные руки наследника Тунгармов. Я и не настаиваю, тут же начал оправдываться отец. Но в гости мы всё-таки съездим. Я мысленно застонала, понимая, что отцу мысль о Роберте понравилась. Вот только наши симпатии в данном вопросе расходились. Прости, детка. Папа отвлёк меня от размышлений. Жаль нарушать традицию, но в этот раз у меня не получится сходить с тобой куда-нибудь отпраздновать ледяные торжества. Я слегка встревожилась. С самого детства мы всегда отмечали основные праздники вместе. И, кажется, это был первый раз на моей памяти, когда отец вдруг оказался занят. Впрочем, понимая, что причина наверняка серьёзная, я кивнула и успокоила: "Ничего страшного. Сегодня вечеринка, а потом я собиралась просто отдохнуть, так что не переживай. А у тебя какие-то особые планы?" "Нет, не то, чтобы планы." В голосе отца неожиданно проскользнула лёгкая неуверенность. Просто работы много. Хм, странно. На устраивать отцу допрос с пристрастием я не собиралась. Да тот и возможности не дал, неожиданно засобиравшись. Ладно, детка, мне пора. Скоро моя смена у счёта. Удачи. И осторожнее, пожалуйста. Искренне пожелала я, чувствуя, что страх за отца Теперь будет моим постоянным спутником. Не волнуйся, улыбнулся он. Там нет ничего опасного. И поцеловав меня в лоб, исчез в вихре нангата. Нет ничего опасного? я грустно вздохнула. Ну да, конечно. Видела я это ничего. Но потом решительно тряхнула головой, не давая жутким воспоминаниям окончательно испортить праздничное настроение. Всё будет хорошо. Отец сильный и со всеми неприятностями справится, а в случае чего ему поможет Себастьян. Так что нужно гнать от себя плохие мысли и насладиться отдыхом. Взгляд упал на выжделенную коробку с мороженым и стоило большого труда удержаться от того, чтобы не распечатать её до прихода подруг. К счастью, долго ждать не пришлось. Нагруженные конспектами Лил и чуть зарумянившиеся Ники, которая уже, видимо, начала отмечать ледяные торжества, появились практически одновременно. Коробку девчонки заметили сразу. Но если Ники смотрела широко, улыбаясь и с предвкушением, то Лил скорее с удивлением и любопытством. «Где вы ходите?» — нетерпеливо воскликнул я. «Открываю?» «Конечно!» — в один голос откликнулись девчонки. Я тотчас стёрнула крышку, и из коробки вырвался холодный пар рассеившегося заклинания, которое поддерживало заданную температуру. А нашим взглядам предстали разнообразные фигурки, выполненные из белоснежного мороженого. Пахло оно просто потрясающе, свежестью и терпковатой сладостью ореоки. Откусив кусочек нетающего в руках лакомства, я едва не застонала от удовольствия. Эта восхитительная сладость стоила того, чтобы ждать её целый год. Судя по лицам девчонок, их посещали такие же мысли. Наше утончённое пиршество прервало появление Нета, державшего в руках такую же морозильную коробку, только в форме бутылки. О, какая прелесть, воскликнул парень, потянувшийся за лакомством. Как раз к зимнему вину. Его из этих же ягод делают и год настаивают. Нитти открыл коробку и продемонстрировал охлаждённую бутылку дыхания холода, одного из самых дорогих сортов вина. "Ого", удивилась я. "Это правда нам? Тебе?" если быть точным, ответил парень. "Подарок от Роберта". Почему-то мне сразу расхотелось пить это вино. И, видимо, на моём лице сей факт отразился, так как Нитти тотчас успокоил. Да ладно тебе, Кара. Это же только вино, а не кольцо на помолвку. Не приведи, создатель, я вздрогнула. Роберт Тунгерм протянул очки. Судья, разбивающий женские сердца, Кара, ты жуткая женщина. Когда ты всё-таки выйдешь замуж? Половина девушек в республике вздохнула с облегчением. Замуж? И не надейтесь, фыркнула я. Друзья весело рассмеялись. Разлив вино в бокалы, мы с удовольствием распили бутылку вкуснейшего напитка из Эали Ариоки. Получился просто праздник гурмана. От вина в голове сразу появилась приятная лёгкость, и сразу захотелось продолжить веселье. Кстати, Кар, а что тебе отец подарил? полюбопытствовала Ники. Это ведь он мороженое привёз. Он, конечно, а подарил. Я продемонстрировала надетый на запястье браслет. Ничего себе, восхитились девчонки. Шикарная вещь, прокомментировал наш блеститель гламура. И эти красные камни однозначно твой цвет. Мне тоже очень нравится, я погладила украшение. Рассматривание подарка прервал настойчивый стук в дверь. Доставка для госпожи Торн, прозвучал звонкий голос. Ты ещё ждёшь подарки? удивилась Лил. Нет, недоумённо ответила я, открывая. На пороге стоял юноша, одетый в униформу с изображением крылатой черепахи. Республиканская почта приветствует вас. Любые расстояния для нас измеряются минутами, выпалил стандартное приветствие парень и протянул мне небольшой свёрток. Приняв посылку, я вернулась в комнату и сорвала упаковочную бумагу. Под ней оказался небольшой футляр и короткое письмо. Поздравляю с ледяными торжествами. Не подумай ничего лишнего, этот подарок в первую очередь защита. Для девчонки, которая проявляет завидное постоянство в том, чтобы влипнуть в очередную опасную ситуацию, она просто жизненно необходима. Андре Постскриптум. И не вздумай отказаться от ледяного подарка. Ты ведь уважаешь традиции, верно? Мы с друзьями тоже прочитавшими записку, озадаченно переглянулись. Кажется, кто-то понял, что был неправ и хочет загладить вину, разумно предположила Ники. Я же нервно куснула губу. Ой, чувствую не спроста, Андрей, традиции припомнил. Открывай, что там? Нетерпеливо затормошил меня Нетти. Щёкнув замочком, и откинула крышку, и увидела браслеты заландорского металла. Почти такой же, как тот, который подарил отец. Изделие отличалось только орнаментом металлической основы и тем, что в узор были вставлены слёзы праведника золотистые прозрачные камни. не уступавшие в цене тем, что украшали сейчас мою руку. М-м, да. Протянул на эти красивый подарок. И не дешёвый, добавила Ники. И отказаться нельзя, пробормотала я. А как он защищает? полюбопытствовала Лил. Я повертела записку, но никаких дополнений больше не увидев, пожала плечами. Понятия не имею. Вообще не понимаю, с чего Трависи решил мне его подарить. Наш диалог нарушил новый настойчивый стук. Когда на пороге появился очередной курьер, друзья начали тихо хихикать. Я же расписалась за свёрток и, не доумевая, достала прилагающуюся записку. Однако едва увидела подпись отправителя, как сердце забилось быстрее, а к щекам прилила кровь. На небольшой золотым теснением карточке было написано: Поздравляю с ледяными торжествами, Кара. Прими в благодарность за асатарский бархат. Себастьян Брок. Постскриптум. Напоминаю, что отказываться от ледяных подарков не принято. Кто это и почему так покраснела? Не выдержав, спросила Ники. Молча, протянув ей записку, я открыла футляры, узрела браслет. Ещё один хаосОВ браслет из аландорского металла, украшенный серебристо-дымчатыми аландорскими кристаллами, самыми дорогими камнями в нашем мире, являвшимися по сути застывшими сгустками чистой энергии. Ничего себе, подарочек, Ники присвистнула. Себастьян Брук явно не поскупился. Как оригинально. растерянно хмыкнул Нети. Просто поразительная единодушье. Такое ощущение, что в ювелирном была распродажа. Надо Роберту сказать, может, тоже успеет. Я бросила на парня убийственный взгляд. В душе царило смятение. Понимаю, отец. Даже подарок Андрея понимаю, но Себастьян. Неужели поцелуй оказал такое влияние? Неужели «Почему верховный судья вообще тебе подарки дарит, кара?» Обрывая не до конца оформившуюся мысль, высказала Лил общее удивление вслух. Ответить ей не смогла, только плечами пожалуй. «В записке написано, что это за бархат», — вместо меня сообщила Ники, разглядывая карточку. «Хотя... за цену этого браслета можно, наверное, половину акций асатарской мануфактуры купить». М-да. Наити посерьёзней. Он думает, это только повод, реальная причина другая. Думаешь? Сейпла выдовила я, боясь, что тот сейчас озвучит эту самую реальную причину. Уверен, кивнул он. Знаешь, отец как-то упоминал, что Александр Торн к Себастьяну Броку относится ну, с прохладой, что ли. настороженно. И что сам Себастьян не единожды делал шаги к твоему родителю навстречу, но безуспешно. Уж не знаю почему. Так что логичнее всего предположить, что этот подарок способ через тебя завоевать расположение судьи Торна. Да, похоже на то. Я с облегчением вздохнула. Вот и подходящее объяснение за меня придумали. Быстро надев подаренные Андреем Себастьяном браслеты на вторую руку, я ощутила знакомую пульсацию вокруг запястья и опустила рукав. Хорошо, что они, как любые артефакты высшего порядка, способны по желанию владельца становиться невидимыми. Не представляю, что было бы увидеть эти браслеты сплетники. А ещё, несмотря на смущение, всё-таки было приятно от поздравления Себастьяна. Ведь это значило Что на дальнейшее развитие событий мужчина не обиделся, по крайней мере, не на меня. И если все три браслета защитные артефакты, то тебе можно и на передовую выходить, хихикнула Лил. "Да уж", пробормотала я и вдруг спохватившись, полезла в карман. Кстати, о защите. Лил, тут отец просил передать тебе, ну, в качестве компенсации что ты со мной, мол, связалась и вляпалась в историю. Вот. Я выудила медальон и протянула подруге. Ой. Таня решительно посмотрела на золотой с насечками кругляш. Что это? И как-то... Карам, мне не нужны компенсации, правда? Нужны. И... Я едва ли не с силой впихнула украшение в ее руки. Это защитный артефакт. А защита никогда лишней не бывает. И вообще, от ледяных подарков отказываться не принято. Вот. Бери, бери. Тут же поддержала опознавшая кулон Сайруса Ники. Вон, Кара даже от верховного судьи дар приняла. Так что вы в равной ситуации. Ну, если так, то спасибо, конечно, пробормотала Лила, к нашей радости всё-таки надела цепочку с медальоном на шею. Вот и замечательно. Мы с Ники довольно переглянулись. А теперь предлагаю пойти к нам, предложила волчица. Наши уже пару часов как празднуют. Идите. А мне ещё надо родителям позвонить и к своим зайти. Встретимся в гостиной факультета защиты, поспешно отказалась Лил. Я её понимала. Хотя формально с Сайрусом они и помирились, но это не значило Что подруги хотелось с ним часто встречаться и вспоминать о разочаровании. Мне ещё гостиную готовить. Отказался Нате, который просто не мыслил, что подготовка вечеринки пройдёт без присмотра его всевидящего ока. Так что, даев мороженое мы с Ники направились на вечеринку факультета следствия и обвинения в твоём. Праздник здесь и впрям был уже в самом разгаре. Гостиная факультета встретила нас громкой музыкой, столами, щедро уставленными всеми видами мясных блюд и веселящимися студентами. В отличие от модников с моего факультета, будущие следователи и обвинители не тратили время на убранство. Они лишь установили по центру потолка традиционный зимний цветок и сразу перешли к самой сути ледяных торжеств – веселью. Правда, не могу сказать, что встретили меня душевно, особенно женская часть факультета. Но поскольку рядом тут же возникли Сай с Данимом, никто не рискнул сказать ничего против. «Кара, я уже думал, ты не появишься!» Радостный Сай отчаянно пытался перекричать громкую музыку. «А Лили будет?» «Нет», — осадил я парня. «И думаю, с твоей стороны глупо было бы на это надеяться». «А к вам она придет?» — не сдавался Сай. «Придет, но если ты все опять испортишь, Сайрус Донтери, я никогда с тобой больше не заговорю». «Досаждать Лилия я не собираюсь». Он поднял руки и тут же снова задал вопрос. «Медальон она взяла?» «Взяла», — успокоила я. «Я сказала, что это от отца, что-то вроде компенсации за случившееся по моей вине». А что тебе подарили? по любопытству упарень. Лучше не спрашивай, стоящая рядом Ники ухмыльнулась. Бросив на подругу предупреждающий взгляд, я показала Сайру свой браслет, подаренный отцом. Артефакт оценили все, особенно сидевшая неподалёку волчица, в глазах которой читалась откровенная зависть. Правда, почти тотчас стало не до них, поскольку к нам подошёл уже изрядно поддатый лур. И с возгласом: "Пора танцевать, девчонки!" потащил меня в центр зала под начальные аккорды тягучей мелодии Аваленты. Этот зажигательный и весьма откровенный, на грани приличия танец приличным девушкам вообще-то исполнять не советовалось. И на официальных праздниках те, кто рискнул станцевать под эту мелодию, непременно удостаивались повышенного внимания. Негласно считалось, что Авалента слишком чувственно и провокационно. Однако на студенческих вечеринках, напротив, ее любили, так что компанию нам с Луром составили очень многие. Ну а дальше я просто танцевала, веселилась и пила крепкие коктейли, которыми щедро угощали веселые однокурсники Сайруса. Границы дозволенного, что приятно, никто не переходил. То ли Сай перед нашим приходом внушение сделал... А может, просто не решались ухаживать за предметом вздыхания господина старшего следователя. Через пару часов я уже практически оглохла от громкой музыки и криков, особенно когда подгулявшие студенты сошлись в шутливых поединках. Да и сама кричала до хрипоты, то подбадривая Сайруса, который старался превзойти противника и выпить большее количество кружек пива. то болея за Лура в конкурсе на скоростное поедание запечённой бараньей ноги, победили к слову оба. Правда, Сая после такого количества выпитого изрядно штормила. Наконец, устав от шумных развлечений, мы с Ники решили отправиться в гостиную моего факультета. Но до выхода дойти не успели. В гостиной внезапно погас свет, а под потолком вспыхнул небольшой серебристый шар с тёмными прожилками. Раздались возмущённые крики. Я удивлённо вытрощилась на странную сферу. Зато Ники среагировала мгновенно. "Бежим!" взвизгнула она и потянула меня к дверям. Вот только вперёд в коридор успели выскочить Сайрус, Даниэм и Лур. И прокричав "Сюрприз!", захлопнули двери прямо перед нами. "Заразы!" только и успела проорать Волчица. А затем серебристая сфера лопнула, брызнув во все стороны тысячами мелких колючих снежинок. Ощутив весь их холод и влагу после таяния на коже и одежде, я к кругу не подруги присоединилась. В попытках увернуться от магического снегопада, да ещё и в темноте, студенты скользили, спотыкались и падали. Не прошло и нескольких минут, как в гостинной уже была настоящая куча мала. из смеющихся полупьяных студентов. Вот гады. Ники упорно пыталась отряхнуться от стремительно тающего снега. И где столько остаточной энергии собрали? Как они вообще это сделали? спросила я, проделывая те же процедуры. До какой-то системы освещения добрались, пояснила подруга. Они вмонтированы в стены. Поэтому остаточная магическая энергия при работе светильников не рассеивается. а собирается внутри цепочки и удерживается в хрустальных плафонах. Если ее аккуратно собрать и дополнить парой заклинаний, получается вот такая основа для шалостей. Мы с братом в детстве так часто хулиганили. Когда все более-менее успокоились, а свет зажгли, устроители пакости вернулись в помещение. «Рассказывайте», — тут же потребовала волчица. «Каким светильникам не повезло?» Довольные оборотни переглянулись в восточном коридоре нашего факультета. Их отключили на профилактику сегодня утром. Вот мы и совершили набег после завтрака. Чуть не лопаясь от гордости, поведал Даниму. С ума сошли, ужаснулась Ники. А если бы вы её повредили? Не волнуйся, успокоил Сай. Мы очень ловкие парни. Ладно, ловкие парни. Пора отправляться к нам. Напомнила я: "Мэтти обидится, если мы не придём оценить его мастерство устраителя вечеринок". Никки кивнула, а парни мигом отставили кружки с пивом. Мы дружно поспешили к телепорту, а вскоре уже стояли перед дверями факультета защиты, из-за которых доносилась камерная музыка. "Ну вот", Сайру скривился. "Сейчас будет 2 часа политеса, хороших манер и накрахмаленных салфеток. Тебе не повредит?" Ты будущий альфа клана. Подколол я, парни. И вообще, по-моему, вы и так достаточно развлеклись. Как и предполагал Сай, обстановка в нашей гостиной была изысканной и элегантной. На расставленных около стены столах располагались большие подносы со сладостями и крошечными бутербродиками канапе. Слышался звон хрустальных фужеров, наполненных игристым вином. Дополнял картину со вкусом подобранные декоры, сложные букеты из разнообразных цветов. О, вы вовремя. К нам подлетел Нети, протягивая мне и Нике наполненные цитрийским маотом бокалы. Как вам? Разумеется, мы тут же заверили парни, что всё на высшем уровне. И даже явно не впечатлённые увиденным оборотни пробормотали что-то вежливое. Честно говоря, спокойствие и отсутствие шума и грохота я даже была рада. Впрочем, недолго. И вот три катастрофы, прибывшие с нами из гостиной факультета следствия обвинения, скучать явно настроены не были. И оказалось, что маленькие канапе и пирожные тоже отлично можно есть на скорость, как и пить бутылками игристое вино. В результате через час происходящее в нашей гостиной уже напоминало покинутую тусовку Обротни. Для полного сходства не хватало только ледяной шалости. И почему же её не должно хватать? Не порядок. Допивая очередной бокал, вдруг подумала я и незаметно покачиваясь, выскользнула из помещения. В голове родилась совершенно гениальная мысль. Поскольку сейчас нет занятий, коридоры учебного крыла пустуют, а значит, мои сборы остаточной магической энергии в системе освещения не привлекут внимания. Гордясь собственной гениальностью и предвкушая, как развлеку однокурсников и отомщу Сайрусу даниму и Уру, я направилась в пустые коридоры учебного крыла.